«Вот все они такие, эти гордые богачи», — подумалось ей. «Или стоят на недосягаемой высоте, или падают в самую грязь к ногам своих ближних». Она обещала дяде написать за него письмо к Гиреевой и лично повидаться с нею и со Свящевым. «Все забыли, все забыли», — жаловался старик. «Им стыдно приехать сюда, им гадко смотреть на меня. А я не виноват, я маленький человек, я исполнял волю других». Катерина Александровна вздохнула свободнее, когда вышла из душной маленькой комнатки Данилы Захарыча. Она без смущения принялась хлопотать за него и посетила княгиню Гирееву Свящева. Княгиня больше охала и жалела, чем толковала одели. деле. Свящев же рассыпался в любезностях перед такой милой просительницей. Заявил, что он и без того помнит старика, помнит, что дети старика – его крестники – И утешил молодую девушку надеждой, что все кончится пустяками во внимании прошлых заслуг и долговременной службы. — Ну, посидит, посидит немного, — говорил Свящев шутливым тоном. — Это старику полезно, душеспасительно. Я еще вот его распеку за вас, когда встретимся. Свищев перешел к любезностям и игривым словам. Катерине Александровне оставалось только удалиться. Глава 9. Продолжение предыдущей. В Петербурге, живущим новостями дня по окончании войны, начались толки не о битвах, а о других событиях, о различных переменах в правительственных сферах, о различных приготовлениях к чему-то и о крупных событиях из частной жизни более или менее видных людей. История Боголюбова и его товарищей облетела все гостиные залы, возбуждала негодование и предположения насчет ее развязки. Не менее эта история интересовала некоторые кружки известия о том, что над графиней Белокопытовой назначает опеку, и что молодой граф Белокопытов женится на вдове убитого генерала Денисова, который имеет четверых детей, и старше своего жениха лет на пятнадцать. Одни рассказывали про графиню самые ужасные вещи, доказывавшие вполне ее сумасшествие, и удивлялись, что ей столько лет позволяли куролесить и мотать имение. Другие уверяли, что сам Дмитрий Васильевич мод и кутила, что он не только содержит Матильду Геринг, но и кормит трех танцовщиц, проигрывает тысячи и влез по уши в долги. Одни жалели детей Денисовой, которых будет опекать и разорит Алексей Дмитриевич, уже поставивший в условие женитьбы на Денисовой уплату его пяти тысячного долга. Другие утверждали, что он обманется, что она объявит о неплатеже его долгов и приберет его к рукам. Где была ложь, где была правда, трудно сказать. Быть может, правы были и те, и другие вестовщики блестящих салонов. Эти вести дошли и до Софьи Андреевны, и ее кружка, и возбуждали различные соображения насчет будущности приюта, где покуда шла постройка церкви, и все еще оставалось по-прежнему. Но признаки того, что дело Дмитрия Васильевича с женой окончится в его пользу, были очевидны. Во время экзаменов, Впервые назначенных в приюте, графиня не появилась в приюте, а ее место заступил ее муж. Он остался вполне доволен ответами девочек и серьезно завел речь с Софьей Андреевной насчет ее проектов. «Мы не можем тратить лишнего на приют», — говорил он. «Средства приюта скудны, и нужно заботиться скорее о сокращении расходов, чем об увеличении их. Я думаю, граф, вы могли бы увеличить эти средства помимо выдач из комитета, ответила Софья Андреевна. Как это? У нас дети работают. Можно бы сделать выставку их работ с платой за вход. Можно устроить маскарад в пользу приюта или бал. Лотерея помогла бы. Нужно побольше предприимчивости. Да, это надо обдумать, задумался Дмитрий Васильевич. А это прекрасная мысль. Это не то, что кружка у дверей, где ежегодно намирается десять рублей. Нынче добровольных пожертвований мало. Надо брать силой, засмеялась Софья Андреевна. Вы правы. Общество нужно принудить содействовать нам, ответил Дмитрий Васильевич. Не обязана же одна фамилия нести на себе всю эту обузу. И для чего, если можно сделать иначе? «Я очень-очень доволен вами», — пожал ей граф руку. Графиня насадила везде старух. Немудрено, что дело пришло в упадок, не шло вперед. Теперь не такое время. Нужно действовать. Теперь нужны молодые и свежие силы. «Вот потому-то я и подобрала в свои помощницы молодежь», — кокетливо улыбнулась Софья Андреевна. «Да-да, прелестный цветник». «Я надеюсь, что вы хоть изредка взглянете на него?» «О, непременно! Я вас прошу лично являться в наш комитет. Там вы хотя отчасти образумите разное старье своими практическими советами». Дмитрий Васильевич уехал из приюта в самом отрадном настроении. Это барыня молодец, — думалось ему, — изворотливая». Софья Андреевна была также довольна и видела с прозорливостью пожившей обольстительницы мужских сердец, что граф не ускользнет от ее рук в деле управления приютом. Среди всех этих новых тревог и событий нового времени явился в Петербург Александр Прохоров. У него замерло сердце. когда он снова увидал давно знакомый двухэтажный домик против школы гвардейских подпрапорщиков, когда он поднялся по этой крутой деревянной лестнице на галерею, когда он вошел в эти низенькие чистенькие комнатки, где впервые пробудилась в нем его чистая любовь. Марья Дмитриевна по обыкновению сначала растерялась при таком экстренном событии, а потом облобызала молодого человека, как сына, и захохотала. Антон горячо целовал своего друга. Флегонт Матвеевич, уже переходивший, хотя и с трудом от стула к стулу или из комнаты в комнату, и произносивший едва внятно несколько слов, также обрадовался сыну, улыбнулся какой-то полудетской улыбкой, смотря на молодое похудевшее и загорелое лицо, и, как ребенок, указал на орден сына. Крест, по-детски усмехаясь, невнятно произнес он и опустил на грудь голову. Он был похож на больного ребенка, постоянно был задумчив, и только изредка к нему возвращалось сознание. В эти светлые минуты он что-то говорил, говорил много и торопливо, но, к несчастью, почти никто, за исключением Антона, не понимал его слов. Когда старик замечал, что его не понимают, он сердился и нетерпеливо стучал в пол костылем, не разлучавшимся теперь с ним. Окружающие привыкли к этому, и потому старались внимательно слушать его по-прежнему длинные многословные речи, соглашались с ним, поддакивали ему, и он самодовольно улыбался и в эти минуты снова напоминал прежнего добродушного говоруна Флегонта Матвеевича. Он произвел грустное впечатление на сына. Посидев с отцом, Александр Прохоров начал терять терпение. Он ждал, что вот-вот появится Катерина Александровна, но она не появлялась. Наконец он не выдержал и спросил у Мари Дмитриевны, хлопотавшей за самоваром, где ее дочь. Старик встрепенулся и быстро заговорил что-то. Сын его не понял. она дежурная батюшка ответила марья Дмитриевна суясь к шкапу и комоду и хватая не то что нужно как досадно невольно воскликнул александр старик улыбнулся и опять забормотал что-то Собеседники могли разобрать только что старик говорит об антоне да в самом деле куда же он исчез обернулся александр старик опять усмехнулся и забормотал. «Уж не за ней ли он пошел?» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Да не может быть! А вот и мне его нужно, в Булушную нужно. Неужто я к ней побежал?» Старик весело закивал головой. «Я, я учил!» — залпом произнес он и засмеялся. Александр был тронут до слез и горячо обнял отца. Тот, видимо, находился в том блаженном состоянии, в котором находятся дети, когда им удастся неожиданно изумить старших своей находчивостью и умом.